Глава двенадцатая. Сентябрь 1940 года. «Привет. Можно мы тут сядем?» Еще две недели назад бэт подскочила бы от страха, но теперь, усталая, пришибленная, она просто кивнула двум молодым людям, которые подошли к ней в столовой, устроенной в особняке. «А я вас знаю». Крупный черноволосый мужчина поставил свой поднос на ее стол. Вы были на первом заседании безумных шляпников. Что? Литературного кружка. На втором заседании мы обсуждали Алису за зеркалье. Джайлз принес хлебы с маргарином и все ныл, что, мол, по крайней мере, Алисе за чаепитие ему безумного шляпника досталось настоящее масло. С тех пор мы и называем себя чаепитием у безумного шляпника. «Звучит не так помпезно, как литературный кружок БП. Вы ведь присутствовали лишь на первой встрече, не так ли?» «Постойте, не говорите!» Черноволосый прищелкнул пальцами, припоминая. «Бет Финч!» Довольная улыбка. «У меня хорошая память на имена!» Бет изобразила некое подобие улыбки, гоняя еду по тарелке. Была половина третьего ночи, середина ночной смены. Столовой пахло бриллиантином, прогорклым жиром и гренками с жареными почками. Ночные труженики спешили занять свободные места. Одни полусонные, другие бодрые и смешливые, будто в обеденный перерыв на обычной работе. Но желудок бэт еще не привык к столовской еде. Казалось бы, спустя без малого месяца службы Ей пора бы уже перестать покрываться мурашками в окружении незнакомых людей. Но вот ведь... «Мистер Зарп?» — заставила она себя выдавить. Мужчины сели напротив нее. «Зовите меня Гарри». «А это алан добавил он, указывая на своего соседа. Тот методично жевал, уставившись в потолок. «Аллан Тьюринг». Мы называем его профессором, он просто жуть какой умный. Похоже, все здесь обращались друг к другу по прозвищу или по имени. И все выглядели несколько эксцентрично. Взять хотя бы мистера Тьюринга. Бет не могла себя заставить даже мысленно назвать его аланом или профессором. Фланелевые брюки этого молодого человека вместо ремня были подвязаны потрепанным галстуком. «Почки сегодня?» «Просто омерзительные!» — бодро продолжал Гарри Зарп. «Я бы даже собаке таких не предложил. Мой сын возразил бы на это, что нам необходимо завести собаку, тогда почки не пропадут впустую. Все разговоры в моем доме так или иначе сворачивают на просьбу подарить ему щенка». Бет всю жизнь мечтала о собаке, но матушка и слышать ничего не хотела, блохи и прочее. «Я видел вчера, как вы идете к коттеджу. продолжал Гарри, обращаясь к Бет. «Отдел Нокса? Вы, должно быть, умная. Дилли умыкает в свой гарем исключительно мозговитых девушек». У Бет тут же на глаза навернулись слезы. «Ну, ну!» Гарри поискал в кармане носовой платок. «Простите мне, не стоило говорить гарем. Честное слово, никакой пошлости и в мыслях не было. Дилли парень порядочный». «Извините», — схлипнула Бет и выбежала из столовой. По ночам в Блэчли-парке стояла темень, как на обратной стороне луны. Окна во всех корпусах занавешивали черными шторами, чтобы не выпустить наружу ни малейшего лучика. Бет осторожно пересекла лужайку, споткнулась оброшенную кем-то после игры биту для лапты и, наконец, остановилась, полностью обессилевшая. Когда проводишь весь день, снова и снова демонстрируя свою глупость, это очень утомляет. Вот уже больше трех недель она работает в коттедже, глядит на блоки зашифрованных энигмой букв и пытается переставлять картонные роды, так, как ей показали. Силится понять непонятное. Час за часом, день за днем. Бет знал что она бестолочь. Но даже такая бестолочь, как она, должна бы добиться хоть чего-то после трех недель сосредоточенной работы. Где-то там, по ту сторону завесы шифра, лежало нечто. Она это чувствовала. Но добраться туда не могла. Она в тупике. Ты окончательно заплутала, дорогуша, как сказала бы со своим аристократическим выговором Озла. Увязла с руками и ногами. Пропала. В дебрях. «Ты уж слишком сильно переживаешь», сказал ей как-то Пегги Рок. «Воспринимай это как игру в слова». «Но я ее не понимаю». «Да на самом деле и не нужно понимать. Наша работа все равно, что водить автомобиль, понятия не имея, что у него там под капотом. Просто бери и делай». Пегги изо всех сил подбадривала Бет, как и остальные девушки. Но перед каждой из них... лежала своя гора неразобранных сообщений. Никто не мог целый день стоять за плечом Бет, направляя ее. Они сидели, уткнувшись в свои списки крибов и итальянские словари, перебирая испещренные буквами родды. То и дело, одна из них провозглашала что-то непонятное. Например, «У меня жучок», другая отзывалась, «А у меня морская звезда». И Бет все глубже погружалась в отчаяние. «Что это? Что древнегреческий? Ничего не понимаю!» Воскликнула она в первую неделю в коттедже, на что Дилли нокс фыркнул «О, если бы это был древнегреческий!» Пегги тоже рассмеялась и шепнула Бет. «Он очень известный специалист, как раз в области древнегреческого». Бет чуть сквозь землю не провалилась. Дилли относился к ней чрезвычайно доброжелательно, но обычно уходил с головой в собственную работу настолько, что, казалось, едва соображал, где он сам находится, где уж тут заботиться о других. Бет была уверена, что ее еще не выгнали в за шеи, просто потому, что все были слишком заняты и пока не успели понять, какое она ничтожество. И после всего этого приходилось возвращаться домой и непременно сталкиваться с матерью, которая от обиды вообще перестала разговаривать с Бет. Даже в те дни, когда дочь по ее же требованию отдавала ей свое жалование из Блэчелли-парка до последнего пенса. «Ты не представляешь себе, что ты с ней делаешь», упрекнул ее вчера отец, горестно качая головой. Озла и Мап обходили Бет стороной. Бет стыдно было вспомнить, как она на них тогда шипела, но она ни о чем не жалела. Озле не следовало вмешиваться. Бет Финч совершенно точно не место в БП. «Надо положить этому конец», — подумала Бет. «Завтра же». Три недели назад она и помыслить бы не могла, чтобы решительно подойти к внушительному, разукрашенному будто рождественский пирог фасаду особняка, открыть дверь и подать бумагу на увольнение. Но теперь знала, что уж на это ей хватит смелости. Сейчас в коттедже Бет застала всего несколько девушек. Большинство работали днем, как и сам Дилли. Бет сняла кофту и опустилась на свой стул, глядя на кучу бумаг на столе. Дело в том, что в устройстве «Энигмы», растолковывала ей как-то Пегги, хотя Бет никакой «Энигмы» в глаза не видела, «есть огромная брешь, которой мы можем воспользоваться». Вот ты нажимаешь «Эй» на клавиатуре, Электрический заряд проходит через три ротора и рефлектор, который посылает заряд обратно в роторы. И в итоге на световом табло зажигается лампочка другой буквы. A превращается, например, в F. Если снова нажать A, идет уже другой заряд, все повторяется, а на выходе, скажем, появляется Y. Прямого соответствия здесь нет. A не всегда шифруется в F, буква каждый раз другая. поэтому и нигму так трудно взломать но к счастью есть все таки одно исключение машина никогда не позволит зашифровать эй как эй ни одна буква не может быть зашифрована той же буквой и это брешь с недоумением спросила бет шириной сломанш деточка Посмотри на любой блок зашифрованных букв. Допустим, A-D-I-P-Q. И вот ты знаешь, что A – это любая буква, кроме A. D – любая, кроме D. Пегги остановился и закурила сигарету. В большинстве зашифрованных сообщений имеются общие словосочетания или отдельные слова. Мы их называем крибами. Например, в случае итальянской «Энигмы» В начале большинства сообщений указан офицер, к которому обращается, per comandante, то есть командиру. Значит, просматриваем каждый блок букв и ищем место, где ни одна буква не соответствует буквам из per x comandante. «Х» означает пробел. Ну и вот, нашли. «Я не говорю, что это легко», — добавила она. Мы месяцами бились над итальянской энигмой, пытаясь понять, тали ли это машина, которую использовали в тридцатых в Испании, когда Дилли уже взламывал их шифры. Но делается это именно так. Тогда можно пробиться в шифр. Пегги заметила, с каким отчаянием на нее глядит Бет. «Слушай, это немного похоже на игру в виселицу на иностранном языке. Тебе дается словосочетание «сплошь пустые ячейки». Ты называешь букву, которая часто появляется в словах, если повезет, заполняешь одну-две ячейки. Потом угадываешь еще одну букву и так далее. И чем больше букв ты угадала, тем яснее начинают проступать слова. Она улыбнулась. Я вот что хочу сказать. Не сосредоточивайся, не ломай голову, а просто позволь своему уму порезвиться. Зашифрованное сообщение, лежавшее перед бэт, начиналось с W I Q K O Q O P B G J E X L O а дальше шли другие блоки по пять букв она взглянула на часы три часа ночи совершенно ни на что не надеясь она настроила P R X для правого ротора машины, и начала пробовать разные варианты. Пегги называла это роддингом из-за узких картонных полосок роддов с буквами, напечатанными на них в том порядке, в котором они появлялись в электрической схеме каждого ротора и нигмы. Пегги показала Бетт, как передвигать родды под зашифрованным текстом в поисках положения, в котором начинают проявляться те самые ключевые общие словосочетания. Не словосочетание, а «крибы», — напомнила себе Бет. Здесь у всего свои особые названия. На первый взгляд вроде просто. Знай себе, ищи места в тексте, где буквы не совпадают. Натребовалось сделать семьдесят восемь попыток, чтобы проверить все двадцать шесть положений каждого из трех роторов машины. К тому времени, когда она нашла нечто подходящее, У нее уже болели глаза. Первые три буквы подошли к Родду. Пи-и-а. -E но четвертой буквой оказалось не «экс», а «эс». Она уже была готова отбросить этот вариант и искать дальше, но остановилась. «А может, есть другой крип, который начинается с «перс»?» Бет поколебалась. но взяла итальянский словарь Дилли и долистала до буквы «Пи». «Персона», «Персонали». «Джин», — спросила она у ближайшей соседкой, «а персонали может быть крибом?» Впервые за три недели работы в коттедже Бет к кому-то обращалась. «Возможно», — рассеянно ответила Джин. бэт развернулась на стуле, перекинула косу через плечо персонали пробормотала она то есть лично что ж наверняка кому то на итальянском военно морском флоте время от времени требовалось пометить сообщение как лично такому то в таком случае следовало проверить еще пять букв перс у нее уже есть Попробуем теперь «Онале». «Щелк». Она много раз слышала, как другие девушки перекидываются этим словом. А теперь, наконец, поняла, почему. Каждое попадание будто щелчком отзывалось в лежавших перед ней роддах. Щелчки были прямые, когда обе буквы Крибы появлялись рядом на том же родде. Дилли почему-то называл их «жучками». Также были щелчки наискосок, когда одна буква Криба проявилась на одном родде, а другая на втором. Дилли окрестил их морскими звездами. Бетт даже дышать перестала, когда поняла, что именно морская звезда и лежит сейчас перед ней. Раньше ей не удавалось их разглядеть, она не понимала смысла, но внезапно морская звезда всплыла перед ней из цепочек букв. Что же, если сообщение начинается с лично? Имело смысл предположить, что дальше будет имя, звание, титул? Она вытянула две буквы «Н-О». Бросив родды, Бет снова начала рыться в крибах. Может, «Синьор»? Она кропотливо вытянула из путаницы «Синь», дальше «Ар», дальше что-то непонятное, и, видимо, имя этого самого «Синьора». Но она уже добыла достаточно. Теперь можно нацелиться на отсутствующие сочетания роддов. Коса снова перекинулась через плечо и мешала. Бет закрутила ее в узел на затылке и закрепила карандашом. Еще один. Щелк. «Бет!» — сказала одна из ее соседок. «Ступай домой, твоя смена закончилась». Бет ничего не слышала. Носом она почти касалась бумаги, Буквы маршировали ровной шеренгой поверх роддов, но где-то в уме она видела их другими, виток за витком, внахлёст, как лепестки розы. Спираль раскручивалась и бессмыслица плавно перетекала в порядок. Теперь она работала быстро. Левой рукой передвигала родды, локтем прижимала открытый итальянский словарь. Час она потеряла на нерабочий крип, потом попробовала другой, и дело пошло лучше — Щелчки раздавались один за другим. Вошел Дилли Нокс. Было утро, но он уже выглядел изможденным. «Кто-нибудь видел мой табак?» Новая смена девушек пустилась в привычные поиски его жестянки с табаком. «А вы почему еще здесь, мисс?» «Напомните, как вас зовут?» «Мне казалось, вы в ночной смене». Бет просто молча протянула ему расшифрованное сообщение и стала ждать. Сердце бешено колотилось. Еще никогда в жизни она не чувствовала такой легкости во всем теле, и в то же время ей казалось, будто она далеко-далеко от всего. В другом времени. Она трудилась без отдыха шесть часов подряд. Бумага заполнилась каракулями. Местами текст по-прежнему оставался голематьей, но ей все же удалось разбить зашифрованное сообщение на строчке на итальянском. От улыбки шефа ее сердце подпрыгнуло. «Ну, молодец!» — торжествующе воскликнул он. «Умница!» «Э-э-э... Бесс?» — поправила она, чувствуя, как на лице расцветает улыбка. «А что? Что там написано?» Он передал бумагу одной из знавших итальянских девушек. «Скорее всего, обычный прогноз погоды или что-то в этом роде», — предположил он. а а Бэт почувствовала, как ее робкая радость... начинает меркнуть. «Не имеет никакого значения, что именно там написано, моя милая. Важно, что ты смогла взломать это сообщение. С тех пор, как итальянцы присоединились к войне, взлом их энигмы стоит нам огромного труда. Пожалуй, этот прорыв — наша первая большая удача, не помню с каких пор». «Правда?» — Бет обвела взглядом остальных — «Не подумают ли они, что она задаётся?» Но все улыбались, а Пегги даже хлопала в ладоши. «У меня просто случайно получилось». «Неважно, как. Именно так оно и бывает. Теперь, когда у нас есть это, остальное пойдёт быстрее. Во всяком случае, пока итальяшки что-нибудь не поменяют». Он изучил её лицо. «А тебе требуется завтрак». причем приличный. Пошли со мной. Дилли вылетел на своем остине из ворот Блэчли-парка, будто за ним гнались все четыре всадника апокалипсиса и погнал по Отлин-стрит, не обращая внимания ни на противотанковые заграждения, ни на другие автомобили. Прежде Бет была бы уверена, что вот-вот встретит смерть на обочине дороги, но сейчас она не цеплялась, жалобно скуля за ручку двери, а застыла на пассажирском сиденье, как изваяние. Она еще не совсем вернулась из другого мира, дальнего, наэлектризованного. За полуприкрытыми веками все еще медленно крутились витки букв. Похоже, Дилли не ожидал от нее разговоров. Лишь время от времени, касаясь руками руля, он промчался по Клапинс-Лейн, оттуда съехал на длинную лесную дорогу и, наконец, затормозил перед изящным особняком со строконечными крышами. «Коурнсвуд», — объявил он, выпрыгивая из автомобиля. «Я зову его Домом, хотя с начала войны нечасто здесь появляюсь». «Олив!» — позвал он, проходя в темный вестибюль, обшитый деревянными панелями. Пухленькая, сидеющая женщина вышла на его голос, отряхивая руки от муки. «Моя жена», — пояснил Дилли, хотя в этом не было необходимости. «Олив, познакомься, это бет начинающий криптоаналитик, и ей необходимо питание. Здравствуйте, моя милая. Миссис Нокс безмятежно приветствовала Бет, как будто появление мужа в сопровождении растрепанной девушки, да еще и едва живой после ночной смены, было совершенно в порядке вещей. Вероятно, когда ты замужем за Дилли Ноксом, волей-неволей привыкаешь постоянно жить в стране чудес. Как вам кажется? «Сам летом справитесь?» — спросила она. И тут же сама ответила на свой вопрос, понимая, что у Бет не хватает на это сил. «Хорошо. Я принесу два. Ступайте в библиотеку, мои милые». Каким-то образом Бет оказалась в неприбранном кабинете. Вдоль стен тянутся книжные полки, в камине пылают поленья. В руках у нее откуда-то взялся стакан джина с тоником. «Выпей». велел Дилли, смешивая то же самое для себя и устраиваясь в кожаном кресле напротив. Нет ничего лучше крепкого джина после тяжелой ночи над роддами и крибами. Бет даже не стала размышлять, что сказала бы на эту мать. Она просто поднесла стакан ко рту и проглотила половину содержимого. Джин шипел на языке. У него был вкус солнца, и Лимонов. «Твое здоровье!» Глаза ее шефа искрились. Он поднял стакан и сказал, «Моя дорогая, я не сомневаюсь, что ты окажешься очень к месту в нашем коттедже». «Я думала, меня вот-вот уволят», призналась Бет. «Глупости?» фыркнул он. «А чем ты занималась до БП?» «Ничем. Я была... просто дочерью, которая осталась с родителями. Университет? Бет покачала головой. Жаль. А какие планы на будущее? Планы послевоенные, разумеется. Вдоль Отлинг-стрит громоздились противотанковые ловушки, а все газеты кричали о том, что мистер Шмидт и уже суют нос в Британию. А разве немцы оставят нам что-то послевоенное? Неожиданно для себя произнесла она. Никто не говорил такое вслух, даже если думал. Но Дилли не стал корить ее за уныние. Всегда есть после. Но вот каким оно будет, зависит. Допивай свой джин, сразу почувствуешь себя куда лучше. Бет снова поднесла было к губам стакан, но застыла. К ней вернулась привычная осмотрительность, и она словно увидела эту сцену со стороны. Двадцати четырехлетняя девушка пьет джин в десять часов утра наедине с мужчиной за пятьдесят в его личной библиотеке. Что могут подумать люди? Похоже, он угадал мысли, промелькнувшие у нее в голове. «Знаешь, почему я беру в свою команду исключительно девушек?» Полускрытые очками глаза утратили мечтательное выражение. «Не потому, что мне нравится окружение хорошеньких лиц». «Хотя, конечно, вы куда приятнее на вид, чем здешние парни-зубрилы с их кривыми зубами и перхотью. Нет, я вербую исключительно девушек, потому что, по моему опыту, они куда лучше справляются с работой такого рода». Бет моргнула. «Никогда ей еще не говорили, что какая-то работа дается барышням лучше, чем мужчинам, если только речь не шла о готовке или шитье». Все эти молодые математики и шахматисты из других корпусов, — продолжал Дилли, — да, они занимаются делом, похожим на наше, там тоже и крибы, но мужчины привносят туда еще и свое эго. Они соревнуются, рисуются и начинают поучать меня, как улучшить мои методы, даже не попытавшись сначала их применить. На это у нас времени нет, идет война, — А я занимаюсь этой работой еще с предыдущей войны. Да что там? Я ведь участвовал во взломе телеграммы Циммермана. А что это такое? Неважно. Я вот что хочу сказать. Мне ни к чему стайка петушков, которые распушают перья и соперничают друг с другом. Женщины... Он направил на бэт указательный палец. Куда более гибкие... Меньше стремятся соревноваться и готовы просто заниматься делом. а Они внимательнее к мелочам. Вероятно, потому что всю жизнь считают петли на вязании и да отмеряют продукты на кухне. Они слушают. Именно по этой причине, моя дорогая, я предпочитаю кобылы к жеребчикам, а вовсе не потому, что собираю для себя гарем. А теперь... Допивай свой джин. Бет допила. Миссис Нокс принесла завтрак и ушла, все так же безмятежно улыбаясь. Внезапно Бет накрыла такой волной голода, что, казалось, еще немного ее расплющит. «Не знаю, получится ли у меня снова?» призналась она неожиданно для себя, удерживая на коленях тарелку. Еще никогда в жизни еда не казалась ей такой вкусной. Получится, получится. Чем больше делаешь, тем лучше выходит. Я уже не счесть, сколько школьниц превратил в первоклассных родеров. Меня не то чтобы очень сильно обучали, когда я к вам пришла. Дилли проживал кусочек омлета. Это потому, что я хочу, чтобы все вы подходили к делу со свежестью и выдумкой. А учеба выбила бы из вас инстинкты и порывы. «Воображение!» Вот как называется эта игра. Это не игра. Бет никогда не перечила старшим, но в этой уютной библиотеке, окнами на заросший сад, похоже, не действовали обычные правила. Это война. Пусть даже и так. Но все равно это игра. Самое важное. Ты ведь еще не видела и нигму Совершенно чудовищные агрегаты. тех, что используется на военно-морском флоте и в военной авиации имеется по 5 роторов то есть 60 возможных последовательностей в зависимости от выбранных в тот день трех каждый ротор может занимать 26 возможных положений а на коммутационной панели эnigгмы 26 штекеров всего получается 150 миллионов миллионов миллионов начальных положений А фрицы еще и меняют настройки каждые двадцать четыре часа. Так что в полночь приходится начинать все заново. Вот кто. Наш противник. Итальянская «Энигма» не такой монстр. У нее нет коммутационной панели, но это тоже не сахар. Дилли с невеселой улыбкой поднял бокал. Вероятных сочетаний столько, что впору рыдать. И именно поэтому нужно воспринимать нашу работу как игру. Поступать иначе — чистое безумие. бэт все еще пыталась сообразить, сколько нулей в этих ста пятидесяти миллионах, миллионов, миллионов. Но не получалось. Где-то за ее веками последовательность нулей закручивалась винтом, и они блоками по пять уходили все дальше и дальше, глубже и глубже, в самую сердцевину розы. «Но если вероятных сочетаний так много, у нас ничего не получится», — заметила она. но получается ведь». Польские криптоаналитики читают зашифрованные немецкой «Энигмой» сообщения еще с начала 30-х годов. Немцы меняли систему, но поляки каждый раз ее взламывали. И так до 38-го года. Им мы обязаны всем. А теперь продолжаем их дело». Еще один безмолвный тост, на этот раз за поляков. Медленно, шажок за шашком но у нас все-таки получается. А немцы ни о чем не догадываются? Не имеют ни малейшего понятия. На высшем уровне наши действуют чрезвычайно осторожно, когда речь заходит об использовании расшифрованной нами информации. Насколько я понимаю, в БП есть кабинеты, где сидят парни из разведки, которые только и делают, что выдумывают правдоподобные истории о том, как были добыты эти сведения. Самые разные объяснения, но только не взлом энигмы. Но нас, махнул рукой Дилли, это не касается. Однако, судя по всему, они вполне справляются со своей задачей, ведь фрицам, похоже, и в голову не приходит, что мы читаем их переписку. Типичное проявление немецкой спеси. Они ведь создали идеальную машину. Систему, которую невозможно взломать. Кому это по силам? Уж точно не каким-то ничтожным англичанам и англичанкам где-то в провинции, у которых только и есть, что огрызки карандашей и капелька нелинейного мышления. А что такое нелинейное мышление? Это когда смотришь на вещи под другим углом. Сбоку, перевернув с ног на голову, вывернув наизнанку. Дилли отставил пустую тарелку. «Допустим, я у тебя спрошу, в каком направлении вращаются стрелки часов?» «Ну...» — Бет помяла в руках салфетку. «По часовой. А если ты внутри часов? Тогда наоборот. Понимаешь?» Он улыбнулся. «Да», — сказала Бет Финч. «На завтра, когда она заступила на смену, Уже никто не улыбался. Озабоченный Дилли показал бэт новые списки Крибов. «Сегодня никакой итальянской Энигмы. Ребятам из шестого корпуса требуется помощь вот с этими. Их все больше, а дело срочное. Немецкая Энигма. В основном красные депеши». Бетт машинально закрутила косу в узел на затылке и опять закрепила карандашом, чтобы не мешала. Она ожидала, что ее снова захлестнет волнение, как это случалось каждый день, неделя за неделей. Чудовищный страх, что у нее не получится, что она глупая, непутевая, и все только теряют с ней время. И правда, пришли и страх, и беспокойство, и неуверенность, но куда меньше, чем прежде. Больше всего Бетт желала одного. «Господи, пожалуйста». Пусть у меня снова получится.